Навало четвертое. Крушение моей военной карьеры. Я начал войну рядовым, потом получил треугольник в петлицу, потом три лычки на погоны и даже позже одну широкую. Передо мной открывались блестящие перспективы, так можно было дослужиться до маршала. Однако в нашей жизни все решает слепой случай. В военной жизни в особенности. И стать маршалом мне было не суждено. Однажды, в морозный зимний день 1943 года, наш полковник вызвал меня и сказал, «Намечается передислокация войск. Мы должны переехать на 40 километров южнее. Войск там будет немало. Землянки копать в мерзлом грунте, сам знаешь, мучение. Поэтому возьми двух солдат, продукт на неделю и отправляйся, чтобы занять заблаговременно хорошую землянку для штаба. Если через неделю мы не приедем, возвращайся назад». Место нового расположения было указано мне на карте. Я точно выполнил приказ. Среди множества пустых убежищ и укрытий выбрал отличную, сухую, укрепленную несколькими рядами бревен землянку. Мы оборудовали в ней печь и стали ждать. Неделя подходила к концу. Понаехало множество войск, и землянки стали на вес золота. Нас пробовали выжать грубой силой и сладкими уговорами. Нам грозили и насылали на нас офицеров в различных званиях. Мы твердо отстаивали свои позиции. Наконец, один интендант, замерзавший под елкой, предложил за землянку два круга копченой колбасы, литр водки и буханку хлеба. Соблазнительно. Но долг превыше всего, и приказ должен быть выполнен. Мы не поддались искушению. Все же я сказал интенданту. Сегодня кончается неделя, и если завтра наши не приедут, землянка ваша. Наши не приехали, и на завтра к вечеру мы сидели у костра, пили водку, закусывали колбасой, готовясь отправиться в Освояси. И вдруг, уже в сумерках, на дороге показалась легковушка с полковником и офицерами нашего штаба. «Где землянка?» «Что? Пьяные? Мать вашу, приказ не выполнен «Вот и докажи, что ты не верблюд». Полковник был в бешенстве, ему пришлось мерзнуть ночь в палатке. А по мне на другой день был издан приказ за невыполнение приказания разжаловать в рядовые и отправить на передовую. Последнее, правда, было лишнее, так как я все это время находился на передовой. Но моя военная карьера на этом закончилась. Правда, отойдя от гнева, полковник вновь присвоил мне звание сержанта, но это было уже не то. Много раз спустя месяцы при встрече полковник хохотал и говорил мне, «Ну как, пропил землянку?»